Владимир Иванович пригубил щупальце баламутрий, раскланялся с сатаной и, пригласив Эльвирочку следовать с ним, заторопился к Эдику. Лифт остановился, и трое Яшиных друзей прошли в театральную уборную, по которой, пробуя походку, косопога прошмыгивался обезвреженный за Штейн. Каждый шаг, видимо, по инерции сопровождался выбрасыванием лап в стороны. — Ну, как, босс, торжественная часть закончилась? — В основном, проклятие на твою с головы осталось. — М-да, тогда отчаливаю к невесте. Яков проковылял к вешалке, но покачнулся и, не удержав равновесие, растянулся на полу. — Вот видишь, вестибулярный аппарат пошаливает. Это после Эдикова хирургического вмешательства. — А знаешь, чем он меня кромсал? Ибес указал на скальпель. На гремерном столике, голубея непротертым лезвием, возлежал турецкий ятаган. Брось придуриваться, обозлился на него Эдик. Через пяток другой минут заживет, как на собаке. Разминайся двалик, разлюбезный, а мне еще Владимира Ивановича божеский вид приводить надо. Тимовский достал метлу и, привычно, чуть ли не наугад, защелкал кнопками. Ахенев, как и при первом опробовании аппарата, ощутил легкое головокружение и покалывание во всем теле. Он скорее машинально потянулся к голове и с успокоением нащупал вместо дорогов густую, пышную шевелюру. Не сомневайся, товарищ, я теперь спец по подобной электронике. Владей этим веником, как ковбой-кольтом. Можешь переодеваться в свое барахло, А эти пригодятся в костюмерный. Услышав слова Тьмовского, Яша потух лицом и спросил с надломом, — Что, босс, уже? — А, продлить командировку нельзя? Сплеск надежды застыл в его глазах. Ахенев подошел, к действительно расстроившемуся бесу, и обнял с признательностью. — Нет, Яша, прости, но пора отвести свою душу на землю. Обязательно дописать книгу, а может, и с Эльвирочкой остаток дней удастся прожить по земным меркам. Все зависит от самого. При случае напомни еще раз о просьбе. Так что не обеснуть, и он обернулся к Эдику. — Не поминайте, Лихан. Вадрее, комрады, ненавечно расстаемся. Истечет мой срок жития в том измерении. Бог знает, сколько еще отмерено. Может, кот наплакал. Все мы там под Богом ходим. А как представлюсь? Приеду на поселение к вам. Вот тогда. Подкрытую поговорим и об Эдеме, ебаде. Возможно, продолжение книги напишу. М да. Владимир Иванович задумался и, не обращаясь ни к кому, пробормотал. Нонсенс! Бог дал, черт взял! «Эх, босс!» — больно надавил лапой на плечо фантаста Яков. «А я-то хотел тебя в восьмой круг затянуть. Что видел до этого? Семечки?» «А вот там действительно ад!» Уж на что крутые мужики в восьмой попадают после тысячелетнего рубежа, а и у тех шерсть дыбом встает. Как говорил сатана конгломерат ангелов, чертей и умных грешников, и любой из старейшин этого круга беснепроизвольно оглянулся по положению потенциально выше повелителя. Но, видно, не судьба, а за Эльвилечку не волнуйся. Дождешься? Все, все, Яша, прощайся и пошли. Опять ритуал задерживаем. Эдик пожал охнаевую руку и потянул упавшего духом беса к двери. Оставшись один, Владимир Иванович апатично уселся на диван, и все раневые сверкивающие мысли слились в одну, проясненную. Жизненные коллизии. Земля. Ад. Через несколько минут он окажется в том мире, где жил раньше, встретиться со своим прошлым и сравнение прожитых лет с окружающими лицемерами, даже друзьями и знакомыми, из которых не знаешь, кто в действительности друг, а кто враг, с вновь обретенными товарищами, почти единомышленниками, имеющими одно, ну, максимум два лица, не оказалось не в пользу смертных. И если сатане отчет понравился, То не посчитают ли абсурдом Сказанную им со страниц книги Правду об Аде на земле? Ахенев почувствовал Страшную тяжесть во всем теле И громоподобный Торжественный бас Растриги «Анафема! Анафема! Анафема!» Было последним Что он услышал? — Большой театр ему, — успел подумать Владимир Иванович, и провалился в какую-то жуткую, бездонную и леденящую кровь пропасть. — Ну, наконец-то! — Здорово, батенька, спать! Мы прошлым делом засомневались, что вернетесь в грешный мир. Как спалось? На Эхеневым склонился Седенький, благобразный старичок, и раздвинул пальцами веки, внимательно вглядывался в зрачки. — Подкуда эта зануда? Где я? Еще не поняв, что к чему, Владимир Иванович все же плохо повинующимся языком сострил. — Спал сном праведника, а снилось черте что. Доктор убрал пальцы из глаз Ахинева, И, распрямив спину, слегка улыбнулся. «Главное — вовремя проснуться!» «И последнее средство. Обратитесь к экстрасенсу-психоаналитику. Могу порекомендовать». Владимир Иванович с удивлением посмотрел на худенькую и миловидную девушку, лечащего врача Ирину, и пожал плечами. «А смысл?» «Сами же говорите!» «Давление нормальное, организм здоровый». «Ну, посоветуйтесь, облегчите душу. Мне-то не хотите поведать, что гнетет?» «А профессор все расставит по своим местам. Правда, так соснок сшибательная, но могу гарантировать, разберется, выведет точный диагноз и подскажет, как избавиться от хандры депрессии». «Ну, если только в этом плане, значит, согласны». Обрадовалась сговорчивости писателя девушка. Психолог выдающийся, почетный член нескольких зарубежных академий, имеет печатные труды, а в научном мире вокруг его имени настоящий бум. Записывайте адресок. На метро до станции Добрынинская, затем троллейбусом две остановки, дом 28, корпус 4, квартира 149А, хозяин квартиры Будильский Николай Егорович. И только-то он и есть экстрасенс? Нет. Николай Егорович даст вам приют на время проведения интимной беседы. Сам в прошлом профессиональный разведчик Будицкий, попавший после одной из операций под пули диверсанта, носил выкарабкался из объятий кослявы и лишь благодаря вмешательству парапсихологов встал на ноги. Они подружились, и даже больше... Экстрасенс согласился помогать добрым знакомым приятеля. Так что, если воспользуетесь моим советом, не прогадайте. Владимир Иванович поблагодарил Ирочку за участие, проводил ее и, подозрительно поглядев на пустующую люстру, махнул рукой на дела и засобирался навстречу со знаменитостью.